Глава 11. Вскоре Бригит велела запрягать карету, и они с Максимилианом поехали в Малин, обещая вернуться сегодня же. А Волков позвал брата Симеона. Хитрый монах, кажется, собирался с ним на войну. Солдат вдохновлял, готовился, с важным видом рассуждал о том, что Бог на правой стороне. Но за все дни, что шла кампания, он ни разу не попадался Волкову на глаза. Ни в обозе, ни в лагере, ни на перу в честь победы его не было. Кавалер хотел узнать у него, где же он был все это время. Вроде на войну вместе со всеми собирался. Неужто, не веря в победу господина, убоялся гнева еретиков? Да, попов горцы не жаловали, но брат Ипполит находился в войске безотлучно. А вот этот как только брат семен пожаловал и волков собирался уже начать с ним разговор так из своих покоев спустилась госпожа эшбахт едва кивнула мужу и монаху хотя те ей кланялись а кавалер так и вовсе из за стола встал и больше не поднимая головы молча уселась за столом с рукодельем стала вышивать что то позвав к себе одну из дворовых баб для разговора и помощи говорить кавалеру сразу расхотелось Жена сидела тут с таким видом, с такой кислой миной, что какие уж тут разговоры. Она так кривила губы, что и не понять было, от чего сие происходит. От того, что дурно ей, от того, что муж ей ненавистен, или от того, что она ненавидит здесь все. И так стало кисло от ее нехорошего и тоскливого лица в обеденной зале, что будь зимой мухи, так они бы дохнуть стали. «Господин, так я пришел, что вы хотели знать?» — спросил брат Семен. «Ничего», — зло ответил Волков. «Хотел сказать, чтобы ты готовился к шествию крестному ходу, который нам устраивает епископ». «Ах, как он добр», — начал монах. «Добр, конечно. Ступай», — оборвал его кавалер. «Найди заодно увольня, скажи, чтобы мне и себе седлал коней». «Сейчас же», — обещал монах, кланяясь и уходя. Уж быстрее бы. Очень не хотелось Волкову тут сидеть с женой, которая вдруг бросила на стол рукоделия и стала рыдать, вытирая горькие слезы платком, хоть никто поперек ей слова не сказал. Монах быстренько засеменил к выходу, а за ним и кавалер поднялся. Волков долго думал, куда ему деться. Хотел пойти в кабак или посидеть в доме с господами из выезда, но все это было глупо. Поэтому поехал он к реке, к камбарам. посмотреть, началось ли строительство причала, какого хотели торговца углем и лесом из Рюмикона. По сути, враги его. Заодно думал заехать к сестре, которую давно не видел, и к Брюнхвальду. Все его офицеры как раз жили ближе к реке, чем к Эшбухту. От реки сильный ветер, холодный, промозглый, а на берегу работа кипит. Мастеровые ставят столбы под навесы. Эти навесы для леса, кажется. А лес из кантона Бреген, с которым кавалер воюет. Война войной, а торговля должна идти. Купчишки жадные, им дела до войны нет, им прибыль нужна. Впрочем, ему нужна. На войну. На пригорке над рекой стояла маленькая фигурка, завернутая в странные одежды. На голове у него каль с развязанными тесемками. Ветер треплет человека. Тесемки развиваются, но он не уходит с берега. Смотрит на работы. Кавалер направил к нему коня. Уволень поехал следом. Человек увидел их и сразу пошел навстречу. Тут Волков понял, что это его племянник, Бруно Дейснер. Мальчик еще издали стал кланяться ему. В руках у него был старый, засаленный из и исписанный углем для письма лист бумаги. «Что на вас надето?» — недовольно спросил кавалеру племянника. На хрупком юноше был какой-то старый хук из дряной овчины, такой, какие носят богатые мужики. Одеяние оказалось юноше сильно велико и было подпоясано простой веревкой. «Это... это мне дала тетушка, чтобы я не мерз», — отвечал племянник. «Конечно, сестра ему дала то, что было. Они сами, сраная, живут не очень богато». «Когда холодно и у вас нет шубы, так носите стеганку, нравоучительно сказал кавалер. Он вспомнил, что давал племяннику деньги на одежду, но то было еще летом, кажется. «Лучше носить солдатскую стеганку, чем мужицкий наряд». «Вот, поглядите на господина Грошвуля, каков молодец! Простая стеганка, а вид у него весьма грозен. Если у вас нет стеганки, так зайдите ко мне, у меня, кажется, есть, или купим». «Да, дядя, я непременно зайду». «А вы при оружии, Бруно?» «Нет», — признался юноша, понимая, что опять огорчает дядю. «Вы всегда должны носить при себе оружие. Если не меч, то короткий фальшон или кинжал хотя бы». «Да, дядя, я буду носить оружие». «Что вы тут делаете на таком ветру?» — спросил кавалер. «Во-первых, жду баржу из Фринланда». «Господин фулман из Рюмикона еще вчера прислал мне сообщение, что отправил баржу с углем. Она сегодня уже должна быть в Леденице, значит, к вечеру будет у нас. Михель поехал в леденницу ее встречать». «А вы уже продали тот уголь, что был в первой барже?» «Мы продали его, едва разгрузив», — похвастался Бруно Дейснер. «Его купили тут. Мы даже за доставку в Малин не платили. Торговец свинцом Шонер прислал своего представителя». «Кому на тоже, так они едва не поссорились из-за нашего угля, и тот и другой хотели купить его весь. Пришлось делить». «Вот как, и что? Хороша вышла прибыль. Двадцать четыре крейцера с корзины. Это больше, чем мы думали». «Двадцать четыре крейцера?» — Волков задумался. «А корзин было в барже шестьдесят». «Шестьдесят дядя», — отвечал племянник чуть не с гордостью. Пятнадцать с лишним таллеров с одной баржи. Очень неплохо, очень. Тут кавалеру пришла в голову одна мысль. Он подумал о том, что Курфюрст был бы вовсе не против, поставь волков на своей земле, прямо у амбаров таможню для него, с которой герцог стал бы собирать таможенный сбор. Да, с сеньором, конечно, придется делиться, но это будет хороший повод для примирения. «Святым отцам это не понравится. Они надеются, что я втяну герцога в войну с кантонами. Господь с ними. Пусть надеются. Их надежды пусты. Герцог не хочет никаких войн. Он скорее меня бросит в застенок, чем ответит кантонам. Да и я уже устал. В самом же деле, не может один рыцарь вечно воевать с целым кантоном, который больше графства Малин раза и эдак в два». По населению — в четыре, а по деньгам — раз в десять. Святые отцы должны понимать, что рано или поздно горцы меня разобьют, схватят и казнят. Впрочем, святые отцы найдут иной способ, как стравливать курфюрста и горных еретиков. За ними не станется. Волков еще раз посмотрел на реку, на суету рабочих у пристани. В общем, все, что делалось на берегу, ему было нужно. «А что это у вас за бумага?» — спросил он, и, склоняясь с коня, забрал лист у племянника. Цифры, цифры, перечеркнутые столбцы, буквы, обрывки слов — все написано корявым почерком человека, не умеющего толком писать. «Что все это значит?» «Кажется, дядя, что наш архитектор, господин Де Йонг, нас обворовывает», — медленно произнес Бруно Дейснер. «А вот это было очень хорошо. Нет, не то, что их обворовывают, а то, что этот мальчишка уже стал об этом думать». «Вы сами об этом подумали, или вас надоумил кто?» — спросил Волков, все еще изучая лис с каракулями. «Сам дядя, кто ж меня мог надоумить?» — отвечал племянник. А это еще больше порадовало дядю. То есть у юноши совсем трезвый, склонный к доброму недоверию разума. Кавалер даже не нашелся, что сказать в похвалу. А ведь совсем недавно, может, еще весной, брат и Полит говорил ему, что племянник не очень охоч до наук. А тут вон как обернулась. «Показалось мне, дядя, что господин де Йонг берет с нас за материалы больше, чем расходует. Вот я и решил посчитать тесы столбы, что пойдут на навесы, и сравнить с тем, что он купил». Волков, понимающе кивал, одобряя каждое слово юноши. А потом спросил, «А вы только Де Йонгу не доверяете? Или, быть может...» «Нет, не только. И купцам, что у нас покупали уголь, не доверяю. И этим господам из Рюмикона тоже. В прошлый раз оказалось, что не все корзины полны углем доверху, как должно. И лодочникам. В прошлый раз, как тес нам везли, так крали у нас». Вот поэтому я думаю, что за всеми всегда считать надобно. А за компаньоном своим, как там его? За Циберингом и за Михелем считаю, но так, чтобы он не видел. Он хитер и пронырлив, за ним все время нужно считать. Что ж, скажу вам, племянник, — произнес кавалер с удовольствием, — что никак не ожидал от вас такой разумности. Для ваших лет разум — дрование редкое. «Я тоже стал считать все, что только возможно, с ваших лет. С тех самых пор, как украли первый заработанный мною талер». «У вас украли первый ваш талер?» — воскликнул юноша. «И кто же был тот вор?» Волков махнул рукой. Нечего вспоминать, то было. Он впервые смотрел на племянника, как на близкого человека, словно только разглядел его. Раньше тот для него был каким-то глупым, костлявым мальцом, что по скудости ума детского мнил себя в военном ремесле и к тому же был плохо в учебе. Волков и не думал о нем, как о родственнике. Сын умершей сестры, которую кавалеры припомнить не мог. А вот теперь почувствовал, что мальчишка похож на него. Нет, не внешне, но по складу ума. Волков тоже в его годы все подсчитывал, но еще был глупый и не любил науки. Потом, потом он будет хватать книги учить языки, на которых они писаны, читать и перечитывать. Возможно, и этот мальчишка захочет того же. «Вы выгодно продали уголь. Еще, кажется, и доски возили. У вас должны быть деньги. Отчего же вы не купили себе одежду?» «У нас уже восемнадцать талеров, с гордостью заявил племянник. «Михель предлагал поделить все на троих, отдать вашу часть вам, а оставшееся поделить на два». Но я подумал, что деньги лучше дальше в деле оборачивать. Фульман и Плет в долг дают товаров только на одну баржу, и то по нехорошей цене. Если платить за товар вперед, так можно дешевле взять. А меняла из Зевельрата деньги давать готовы, но ведь не бесплатно, они свой интерес соблюдают. Вот я и подумал, что пока мы обойдемся, соберем серебра, чтобы постоянно оборотные были, чтобы свои телеги, свои мерины имелись, чтобы сбыт наладить, чтобы место свое в Малине для склада было». «Неужто вы это все опять сами сообразили? Не верил кавалер, что юноша может так разумен быть?» «Нет», — признался юноша, — «глава цеха оружейников Малина Рапербах мне это все разъяснял, когда вы к нему меня посылали насчет сбыта угля». «Раньше из всех приехавших родственников Волкову милы были лишь самая маленькая племянница Катарина». Да сестра, которая оказалась добра и скромна. А тут вдруг и племянник ему понравился. Выходит, когда они все в его старом доме жили, в тесноте неимоверной, то ему эта теснота не в тягость была. С сестрой и двумя племянницами в доме было лучше и теплее, чем в новом и дорогом доме с женой недовольной, с этой графской дочкой. Он взглянул на племянника. «Оденьтесь, как подобает». «И найдите отца Семеона. Он книгу приходскую завел. Пусть запишет вас, как Бруно Фолькофа. «Что?» — мальчишка открыл рот. «Дядя, спасибо. Вы не пожалеете». «Носите мое имя, но не вздумайте позорить его. И чтобы всегда были при оружии, не забывайте этого». «Дядя», — пролепетал Бруно, да, — «да-да, конечно». «Можете не стесняться и при нужде называть себя так». «И в споре, и в разногласиях ведите себя достойно. И если нужно будет, ссылайтесь на меня». «Дядя?» Бруно кинулся к нему и схватил его руку, которая сжимал по воде, поцеловал ее. «Лучшего дядю я придумать не мог». «Не забудьте, приведите себя в порядок. Вы теперь Фольков, а не мужик и не купчишка бедный». От берега кавалер свернул налево. К Брюнхвальду он решил заехать потом, а сейчас отправился проведать сестру и взглянуть, не подросли ли племянницы. Вечереет в это время быстро. Едва Волков приехал домой, сел ужинать, как вспомнил, что Максимилиан и Бригит обещали в этот же день вернуться с покупками, а на дворе уже темень. Хоть и не хотелось в мороз и ветер идти снова на улицу, но кавалер решил выехать и встретить карету Бригит. Бувальне он посадил с собой ужинать, чтобы не так тоскливо за одним столом с женой, и когда тот еще не доел, стал говорить ему: Александр, придется нам ехать сейчас. Темно уже. Седлайте коней. Зовите Гренера и братьев Феллингов. Элеонора, до сего момента сидевшая безучастно и смотревшая в свою тарелку, тут подняла голову, стала прислушиваться. Велите всем брать фонари, продолжал кавалер. Да, кавалер! Откликнулся Уволень, встал и на ходу закинул себе в рот кусок колбасы. «Куда же это вы?» — почти крикнула госпожа Эшбахта. Александр, думая, что вопрос адресован ему, так и застыл с колбасой во рту, уставился на Волкова. «Темно, дорога замерзла, сплошной лед. Максимилиан и госпожа Ланги поехали в город, обещали вернуться до темноты, но что-то нет их. Отправлюсь навстречу с огнями». «Других пошлите» от «Отчего вы все сами делаете, или у вас людей нет?» — вдруг спросила жена. «Неужто вашего Максимилиана и вашу госпожу Ланги не встретят?» «Вашу госпожу Ланге». Это Элеонора Августа произнесла особенно отчетливо. «Александр, идите седлать коней», — велел Волков и уже жене добавил. «Лучше меня дорогу знает только Бертьен, а он у реки живет, за ним самим ехать нужно». «Так что лучше я сам съежу. «Вам просто дома не сидится, вот что!» Вдруг крикнула госпожа Эшбахт. «Жена вам не мила!» Уволень сразу поспешил покинуть залу. А Элеонора вскочила. «В покое к жене не ходите, говорить с женой не говорите, дома быть не желаете!» Кавалер даже не знал, что на это ответить. «Ах, как мне все здесь не мило!» — кричала жена, кидаясь к лестнице. — Не мой это дом, не мой! Он даже ночью уходит. Все войны у него, все войны, дела, даже ночью дела у него. Разве такой муж добрый должен быть? Он глядел, как она, подбирая юбки, взбежала наверх и слышал, как хлопнула дверь ее покоев. Сидел, ковырял ножом кусок колбасы в тарелке и ничего не понимал.